Глава 6. Четверной конвент. Похитители усадили ним в карету, завязали глаза и отвезли в поместье на отшибе. Пусть девушку и заперли в комнате без окон, сама она оказалась просторной и хорошо обставленной, при этом Фламейка в свое удовольствие наслаждалась горячими ваннами и изысканной едой. Что не говори, обходились с ним в плену предельно вежливо. Особняк явно принадлежал человеку богатому и наделенному властью, И в то же время ним оставалось лишь теряться в догадках, кто бы это мог быть. Если бы она выглянула наружу хотя бы разок. С одной стороны, затея сбежать, чтобы вновь оказаться в застенках смехотворно. С другой, многое открыло бы для той, кто очутилась в незнакомом месте совсем одна. «Интересно, как там Уэйн?» Волновалась Ним. «Переживает ли?» «Как враг воспользовался тем, что схватил меня?» «Раз жива, то имеет ценность». Стало быть, Уэйн принял условия похитителей. Сами они родом из Райнока или Факрицы и наверняка требовали от принца предать Агату. Как несчастью, парень безропотно никогда не отступит. Горы свернет, но обернет положение в свою пользу. Уэйн там себе места не находит, а я тут прохлаждаюсь. Решила не ним. Надо выбираться. Тем не менее, стража пристально следила за девушкой, да и где находится она не выяснила, пока Фламейка гадала, как быть, в дверь постучали. Прошу прощения, госпожа Ненем. Заглянула в комнату служанка, которую к ней приставили. Учтивая и старательная, в иных обстоятельствах Ненем непременно пригласила ее слуги в Уилеронский дворец. Что такое? глянула она. Рано же еще для еды. Горничная почтительно поклонилась. Господин Прибыл желает видеть вас. Нен уже несколько дней, как жила в особняке и по-прежнему не встретила его хозяина. Если вспомнить, похитителей и прислугу. Этот человек весьма способный и окружил себя верными подданными. А лучшей возможности узнать, что происходит у ним, больше не будет. Хорошо, веди. Служенка вывела фламейку из комнаты в коридор, вслед за ними шли два вооруженных стражника. Они определенно не хотели дать ни нему скользнуть, хотя их опасения напрасны, девушка не сбежит, пока не увидит их сюзерена. Пройдя галерею, горничная остановилась у двери. Мы пришли, сказала она и постучалась. Я привела госпожу Ненем. Ответа не последовало. Женщина отворила дверь и пригласила Ненем. Когда же та ступила внутрь, ах, вот оно что! Изумление не продлилось ни секунды. Наоборот, все встало на свои места. Ненем хихикнула. Так, господин, это вы. Четверной конвент проводился в Лебецкой лиге раз в десятилетие и служил собранием, на котором обсуждали все стороны жизни страны. Хотя на повестке возникали новые темы. Суть оставалась неизменной. Торговые соглашения, солидарность между городами, внешнеполитические дела. Завершался конвент голосованием за сохранение союза. Поскольку большинство вопросов разрешилось до собрания, речь шла только о судьбе Лиги. Каждый город имел право выйти из состава государства, и по сей день им еще никто не воспользовался. Однако год от года у Лебед только сильнее покрывался трещинами, все разговоры на улицах были лишь об одном. И что же будет на четверном конвенте? Как знать, Райноков и уже почти сдружились, как вдруг их тоже исчезли средь бела дня. Говорят, в Эльте тоже неладное. Да что они могут, у Северной государя-то нет. Другое Мальта его парад свадеб. На восток уже тьма народу переметнулась. На запад и йог даже осиротев стали просто не сдадутся. Народ страшился будущего. Затаив дыхание, люди ждали, чем закончатся собрания». В этом году четверной конвент проходил в здании Совета Мальда, огромном строении, в зале которого привольно размещалось сотни человек. Впрочем, сегодня от желающих посмотреть яблоко было негде упасть. При первом четверном конвенте, когда основали Ульбецкую лигу, присутствовали только дожи их ближайшие сподвижники. Значимость собрания росла, правители приглашали все больше представителей знатных родов, в итоге города возводили целые дворцы с огромными залами. Сегодня зрители до отказа забили зал совета, впечатлив даже Уэйна, отчего он невольно прошептал: Сколь захватывающий вид! Принц смотрел на возбужденную толпу с первого ряда восточной части трибун. В центре зала возвышалась небольшая площадка, на которой стояли четыре кресла. По одному для каждого Дожа. Агата уже занял свое место, остальные же еще пустовали. Отчего стол Элта собадина мне известно! «А вот в районокии Факридса держу пари до сих пор грызутся», — предположил Уэйн и оглядел шумные ряды обеих сторон. Именно стараниями принца в Ульбете наступил хаос. Ни ним похитили так, что теперь он нелестно рожён. Впрочем, зал не унимался и без его участия. Прошел слух, якобы за исчезновением господина Ориома и госпожи Лия стоят Рауф и Хуанс, — объяснил Камил, сидевший рядом. «Одни запротестовали, другие решили положение использовать». «Вот новых государей не избрали. Дворяне серьезны, как никогда. Но по мне их потуги смехотворны. Власть в руках Агаты — дело времени», — устало прокомментировал Уэйн. «Другие города осведомлены об этом. Вскоре они...» Камил не договорил. «Двое мужчин, первый из факритцы, второй из Райнока, прорвались сквозь толпу и поднялись на помост. «Сильнейшие кандидаты на сцене! Сейчас это собрание начнется. Уэйн и весь зал сосредоточили внимание на совете. «Нет нужды торопиться», — заметил Агата, пока двое в ППХ занимали места. На лицо мужчины с Факрицы холодом блеснула улыбка. «Молчать! Вы хотя бы представляете, как сильно ваши интриги досадили Райноку!» «Рауф прав», — поддержал человек из Райнока. «Мы еще поговорим об этом». Агата не скрыл усмешки. «Что за вздорные угрозы?» Не те ли досадные интриги послужили тому, что места, которые вам не по чину, нынче пустуют? «Проклятия!» — рассврепил Рауф. «Вы сами же себя уличили! – вмешался Хуанс, чтобы утихомирить его. Признаете вину, господин Агата?» «Признаю!» — равнодушно ответил тот. «Но кто мне указ? Дождь здесь один, и это я!» «Что? Неужели непонятно?» Даже Великой Лебедскую лиги избирают после долгих и упорных прений. Разве выйдет из кандидата приличествующий государь, если выберут ее? Рауф и Хуан с таким трудом пробились наверх, а Гэт отказался их принять равными, унизил на глазах многих людей. И что с того? Конвент проходит раз в десять лет. Одни намерены дирижировать? По всей видимости. И брови не повела Агата, несмотря на накал в воздухе. «В том, что вы по-прежнему не избрали достойного дожа, моей вины нет, она целиком ваша». «Брехня!» — выпалил Рауф. «Народ Альбета! Вы слышали, что сказал этот человек? Позволите ему вершить тиранию!» Люди из Райнука и Факрицы возмутились в один голос. Даже противники Раува и Хуанса соглашались с ними. Мальцы стояли на стороне Агаты, но по шуму они оказались в меньшинстве. «Признаю, нам не достало согласия своевременно выбрать правителя», — начал Хуанс. «Тем не менее четверной конвент без представителей иных городов, помимо Мальда, бессмыслен. Я прошу вас сделать исключение». Агата надменно фыркнул, подумал немного и ответил. «Говорите исключение? Что ж, учитывая многолетний вклад Райнока и Факрица в общее дело, ваше предложение имеет смысл». «Прекрасно!» «Наши достопочтенные предки возрадовались бы, узнать, что конвент проходит, как и прежде», — поклонился Хуанс. «Ах да, предки», — язвительно повторил гата «Раз вы упомянули их, боюсь, выбора у меня нет. Я признаю вас дожими». Рауф щелкнул языком. «Лучше бы вам... Давайте же приступим», — перебил Хуанс. Упорство дворян стоило отдать должное при беспочвенности таких притязаний. С другой стороны, Агата сам понимал надуманность уже собственных возражений. Когда он отступил, Рауф и Хуанс облегченно вздохнули. Впрочем, сюрпризы только начинались. Я также намерен требовать признания! Торжественно раздался голос из мальских рядов, что принадлежал мужчине возле Уэйна. Под всеобщим вниманием хозяин голосов зашел на помост. Рауф и Хуанс встретили его с опаской замешательством. Кто ты? Какое еще признание? Агата же не проронил ни слова. «Я Камил Крун, сын Дожа Севера, Герда Круна. И здесь я заявить о праве наследования». «Так, господин, это вы?» Сорвалась с губни Камил одарил её благодушной улыбкой. «Вы правы. Удивлены? Я подозревала, что вы дергаете за ниточки. Лишь близки к его высочеству и мне увидят в рабах ценных заложников. А пары слов вы перекинулись со мной на улице. Чтобы выиграть время для своих людей, верно? Именно. Признал мужчина и глубоко поклонился. Я искренне извиняюсь, что применил силу и похитил вас. Я был вынужден остановить его высочество, иначе господин Агата держал бы вверх. Раз так он непричестен. Нет. Но также я не агент райнока или факрица, добавил Камил. В действительности, я сын казненного дожа Элта. Ни не мне сдержалось и изумленно распахнула глаза. Судя по лицу, Камил не лгал, да и причин нет. Все мысли девушки заняло то, к чему бы он стремился на месте государя северного города. «Жаждете отомстить Лебедской лиги?» — спросила Фламейка, заранее зная ответ. «Всем сердцем», — Непринужденно подтвердил Камил. «Бьюсь об заклад, страна уже не раз поразила вас, и нынче вы находите ее удушающей даже зловещей, и что не осталось ни добра. Не стану отрицать». 20 лет назад у Лебедь из себя то же самое, хотя ей было мало, чтобы осознавать положение. Мои родители попытались исправить отечество и поплатились жизнью. Секретарь тяжело вздохнул. Я ненавижу Лигу. Здесь принято кичиться тем безнадежным порядком вещей, который сложился за многие года и теперь не дает идти вперед. До возвращения наивно полагал, что страна сдвинулась с мертвой точки. «Глупо. вы не согласны? Ни ним сочувственно кивнула. Впрочем, кое-что ее заставило хмуриться. Камил говорил о месте, но голос его оставался пуст. Он словно уже смирился с тем, что пути назад нет. «И какое возмездие вы готовите?» «Не вдамся в детали, но заверяю, я уничтожу Ульбетскую лигу». «Настроен не на шутку», — подумал о Ни ним, «Если осталась возможность остановить его, то сейчас самое время». «Согласна», — Ульбет произвел отнюдь не лучшее впечатление. Осторожно, начала девушка. Но тьма заразила не всех. Далеко не каждый причастен к гибели ваших родителей. А дети уж тем более невинны. Кара и их настигнет. Хм. Внезапно Камил задрал камзол. Ниним с опаской приготовилась отбиваться. Однако мужчина остановился, лишь показав торс. От жутких шрамов на все тело фламейка невольно отвела взгляд. Их мне оставили на прощание, когда я бежал из страны. Камил улыбнулся. Вы правы. «Грехи отцов не принадлежат их детям. Разумно. Я освобожу вас, когда все закончится. Возвращайтесь на родину и расскажите. Расскажите, как неразумный народ на богом забытой земле полот собственного невежества». «От собственного невежества», — тихо повторила Нинем. После разговора девушку отвели обратно в комнату, что стало ей темницей. Она хотела ответить, но от выражения лица Камила слова не шли. «И как все обернется? задавалась вопросом мнением. Неизвестно, что творилось за пределами четырех стен, и все же Фламмейка чувствовала, конвент скоро, и Камилл не применит случаем раскрыть родство с дожами Элта. Неизвестно, как именно истина погубит Ульбецкую лигу, однако от нее еще разразится буря, которая затянет принца Лайн. О чем он думает? Будет ли на четвертом конвенте? Наверняка подготовил очередную грязную уловку. В этом мнением не сомневалась. Тем не менее, девушка больше заботила, чтобы он был жив и здоров. Сложив ладони вместе, она молилась, хотя и знала, что ни один бог не внемлет ей».